Глава седьмая. Джейк 7 лет. 10 семилеток вопили, повиснув на сетке ограждения: "Не дать не взять детёныша шимакаки в зоопарке". Я не возражал, хотя родители да и остальные тренеры считали, что я пренебрегаю дисциплиной. Но ребятишкам это нравилось, а я обожаю детский гвалт. Пошли Джейки Позвал я сына, который стоял вне зоны нападения, ковыряя бутсами крошку цвета ржавчины, покрывающую поле. Его бутсы были такими маленькими, что я невольно улыбнулся. Ну и Миляга, мой сынок. Правда, Джейку бил бы меня, если бы узнал, что я мысленно назвал его Милягой. Покачав головой, я повернулся к остальным игрокам нашей команды. Вообще-то, официально команда называлась Johnson Palmers. Но нам нравилось называть себя Неукротимая машина смерти. Кто следующий? Юнцы посмотрели на меня так, как будто я задал им сверхсложную задачу. Например, предложил рассказать о составе ракетного топлива. Вы помните, что должны следить за порядком выхода на поле? Риччи и еще один Джейк, тезка моего сына, поспешили на свои места, а я снова вернусь к наблюдению за игрой. Да уж, надо признать, прикинуты они все были лучше некуда. У каждого из этих крох была своя пара перчаток, своя, по крайней мере, одна бита, собственный шлем и кожаная рукавица-ловушка». Да ещё специальные нейлоновые сумки для хранения снаряжения. У нас в их возрасте всё было по-другому. Я помню, как в детстве приходил на тренировки в домодельных на рукавниках полосатой футболке и поношенных кроссовках, доставшихся по наследству от сестры. Наш тренер обычно появлялся на поле, пошатываясь и жуя сигару, вечно свисавшую у него с нижней губы. У него редко было больше четырёх шлемов на всех нас, да и те с изорванной подкладкой, и мяч он подавал лишь со второй попытки, но всё равно мы смотрели на него с немым обожанием. Он был нашим идолом. Хотя бы потому, что единственная кожаная рукавица-ловушка принадлежала ему. Джейк принял первый мяч, крутнувшись на месте так сильно, что едва удержался на ногах. Его щёки покраснели от усилия, Я прошептал: "Легче, легче. Что мне делать, тренер?" Пискнул Риччи у меня за спиной. Я повернулся к нему, чтобы проинструктировать, но тут меня отвлёк сидящий на земле мальчишка. "Картер, ты что делаешь? А ну-ка прекрати!" велел я, направляясь к нему. Картер, странноватый пацан со вздыбленными волосами и тусклым взглядом, сидел в грязи, скрестив ноги по-турецки. и держал в пухлой руке возле самого рта пригоршню крошки стадионного покрытия. Поймав мой взгляд, он неожиданно бросил её прямо себе в лицо. Большая часть содержимого разлетелась пыльным облаком вокруг его головы, похожей на луковицу, но часть грязи пристала к щекам и губам. "Картер меня ударил", пожаловался Бен. "Да ладно врать". Бен был нашим главным нападающим, лучшим отбивающим и в недалеком будущем питчером, так что невозможно было себе представить, что вялый Картер мог его ударить. Крэк! Я повернулся как раз вовремя. Мяч пролетал над головами наших шорт-стопов. «Эй, бегите!» Во весь голос заорал я им, но Джейк уже был впереди всех. Он промчался вокруг базы, в то время как игроки, стоявшие слева от центра, смотрели, как мяч, крутясь, пролетает между ними в траву за пределами зоны. Хватайте мяч, заорал тренер второй команды. Джейк мчался как ветер. Все члены неукротимой машины, за исключением Картера, вскочили и бросились к ограждению. Сетка затряслась от их крика. Джейк! Джейк! Джейк. В конце концов левый крайний игрок нашёл мяч и вернулся на поле. Но Джейк к этому моменту уже достиг третьей базы. Эх. Я протянул к сыну руки, словно желая остановить его. Мне бы очень не хотелось, чтобы он вылетел из игры после такого удачного удара. Я забыл, что мы имеем дело с семилетками. Бросок слева направил мяч мимо третьей базы. ударив все четыре ограждения нашего укрытия. Джейк отметился на третьей базе и теперь направлялся в дом. Кэтчер, выглядевший очень профессионально, сорвал с себя шлем и встал на планку. Джейк по инерции летел вперёд, в то время как игрок на третьей базе пытался завладеть мячом. В конце концов он подхватил его как раз вовремя и успел сделать бросок. Мяч полетел в сторону кетчера, но массивная кожаная перчатка подвела мальчишку. Мяч ударил в перчатку и отскочил. Джейк вернулся в дом в целости и сохранности. Вся команда, за исключением Картера, понеслась по полю навстречу Джейку. Мальчишки возбуждённо прыгали, окружив его со всех сторон, хлопая по спине и стуча по шлему. Он в ответ радостно улыбался, но ничего не говорил. В этот момент я чувствовал непередаваемую гордость за сына. Целый день я украдкой посматривал на него, любуясь и отмечая про себя, в какого отличного парня он превращается. Это особенное чувство видеть, как ваш ребёнок делает что-то успешно. И неважно, участвует ли он в конкурсе чтецов, танцует или играет в бейсбол, прислонившись к сетке ограждения, я наблюдал за его реакцией. Джейк принимал свой успех невозмутимо и добродушно. А потом я ещё услышал, что говорили ему товарищи. "Хороший удар", сказал Риччи. "Не то слово", поддержал его Бен. "Это надо было видеть". добавил Риччи. "Но да ты просто всех порвал". Джейк кивал и улыбался, отвечая на их вопросы. Я сосредоточился на обсуждении игры, стараясь не слишком показывать свои чувства. Я боялся смутить сына, придавая всему слишком большое значение, и поэтому выжидал, продолжая прислушиваться. "Тот парень на третьей базе хотел поставить тебе подножку", произнёс кто-то. Нет, ответил Джейк. Вряд ли. Мне показалось, что в этот момент Картер что-то сказал у меня за спиной, но когда я повернулся, он засунул в рот ещё одну горсть песка. Долю секунды я раздумывал, не оставить ли мяч на память об игре, но потом решил, что это уже чересчур. Я снова посмотрел в сторону сына, ожидая увидеть его в окружении товарищей. Но Джейк уже сидел на скамейке, укладывая в сумку свою амуницию. После игры мы с Джейком сели в машину и поехали домой. Когда сын устроился на сиденье, я, взглянув на него в зеркало заднего вида, заметил: "Хороший удар. Спасибо. Ты сделал это, дружище. На сегодняшнем матче нам впервые удалось добраться до дома. Я очень горжусь тобой". Бен тоже добрался на прошлой неделе. Нет. Он остановился на третьей базе. Разве ты не помнишь? Джейк повернулся к окну, но я видел в зеркале, что он улыбается. Вся наша команда была очень рада за тебя. Он кивнул. А почему ты потом отсел от ребят? спросил я и тут же пожалел об этом. Но Джейк похоже не удивил мой вопрос. Я не люблю толпу. Я засмеялся. Забавно было слышать такое заявление из уст семилетнего ребёнка. Картер придурок, добавил Джейк через некоторое время. Почему ты так думаешь? Он ест песок. И к тому же, ударил Бена странно как-то. Зачем Картер уболо нападать на Бена, лучшего игрока команды? Если бы во времена моего детства парень вроде Картера осмелился даже косо посмотреть на такого как Бен, он бы ел грязь в буквальном смысле этого слова. Хотя, судя по всему, Картер бы и не возражал. Я чувствовал, что наступил подходящий момент для воспитательной беседы. Сделав глубокий вдох, я тщательно обдумал слова, которые я собирался произнести. «Я понимаю, почему ты так говоришь, Джейк, но при этом очень важно, чтобы ты был добр ко всем. Это не значит, что ты должен подружиться с Картером. Я никогда не заставлял тебя с кем-либо дружить, но все-таки необходимо быть к нему добрее. Видишь ли, ему наверняка сложно быть членом нашей команды». Ему не удается как следует подавать мяч, да и принимает, подачу он тоже не важно. Я сразу понял, что напрасно все это говорю. Иногда я беседовал с Джейком так, как будто он был намного старше своих лет. Когда я обернулся назад, мне показалось, что сын никак не отреагировал на мои слова. «Все, что я хотел сказать, просто будь к нему добрее», — повторил я. Картер не должен был бить Бена, возразил Джейк. Это правда, кивнул я задумчиво. Но всё равно нужно быть к нему добрее. На самом деле, в переводе на нормальный язык это означало: если вдруг Картер окончательно съедет с катушек, мне бы очень не хотелось, чтобы ты оказался в списке его врагов. Но по понятным причинам я джейку этого не сказал. Приблизительно через неделю после того матча я стоял на автобусной остановке в компании примерно дюжины пап и мам. Мы лениво болтали, разбившись на группы, а одним глазом я наблюдал за Лей. Она бегала по двору Тайрин, играя в пятнашки с её дочками: Бекки, старшей, и Джуэл, младшей. Девочки все три дошкольного возраста то и дело радостно взвизгивали. Привет, Саймон. Я обернулся и увидел маму Тайрин, которая пристроилась рядышком. Привет. Как дела у Рейчел? Я прочитала в Фейсбуке, что она сейчас в Лондоне. Недавно в обязанности моей жены добавилось международное право, и теперь ей довольно часто приходилось летать в командировки. полагаю, так оно и есть, ответил я. Полагаешь? улыбнулась моя собеседница. Если судить беспристрастно, Тарин Беннет была настоящей красавицей. Её роскошным волосам позавидовала бы любая фотомодель. Натуральная блондинка, обладательница огромных голубых глаз, пухлых ворта, и просто с ног сшибательной, как сказал бы один мой университетский приятель, фигуры, она одевалась как обитательница Сохо, носила высокие кожаные ботинки и какие-то многослойные лоскутья, которые, тем не менее, выгодно подчеркивали ее достоинства. Я не мог понять, как получилось, что эта удивительная женщина мирилась с банальной жизнью, в которую гораздило вляпаться и мне самому, «Да, все правильно. Рэйчел сейчас в Лондоне. Она возвращается...» Мне даже не пришлось напрягать память, чтобы сказать, когда именно приедет жена. Я с нетерпением ожидал Рэйчел, потому что собирался буквально в следующую же секунду после ее возвращения с радостным воплем выскочить из дома в поисках вожделенного уголка, где не водится детей. «Боже, как я устал от них!» Тайрин сама напомнила мне об этом. «Да». В пятницу закончила она за меня. Знаете, вы неважно выглядите, мистер Коннолли. Я сокрушённо потряс головой, признавая её правоту. Так и есть. Бекки спрашивает: "Не может ли Лэни прийти к нам завтра? Я думаю, вам не помешало бы некоторое время отдохнуть от детей". Что за волшебные слова! Конечно, возражения у меня не нашлось. К тому же, на случаи похода в гости у меня уже имелись наставления от Рейчел. За прошедшие годы детские дни и совместные игры расширили свой географический диапазон, а поскольку Лейни, как и её мать, была чрезвычайно общительной, она постоянно собиралась к кому-нибудь в гости. Наша дочь дружила абсолютно со всеми соседскими детьми, Даже с теми, кого Джейк считал врединами или придурками. А я так и не сумел приспособиться к этим совместным играм. Мне до сих пор нравилось, чтобы дети оставались со мной дома. Обычно я сдавал Лэни в детский сад до половины первого, а затем мы с ней отправлялись по всяким делам или заглядывали в книжный магазин, после чего встречали Джейка на остановке школьного автобуса. Лэни радостно бросалась к брату. как щенок, который целый день один просидел дома, и Джейк обнимал её, обхватывая руками. Они прекрасно ладили и проводили большую часть свободного времени, разыгрывая побоища воображаемых средневековых воинов. Джейк был сильным, молчаливым рыцарем, а Лэни, к особому моему удовольствию, лукавым жизнерадостным гномиком с топором. Тарин и раньше предлагала на несколько часов забрать Лэни к себе. Но я почти всегда отвечал отказом. Даже когда Рейчел уезжала за границу, я обычно говорил нет. Правда, недавно жена приведя простые и убедительные аргументы объяснила мне, что я должен пересмотреть свою позицию. В следующий раз, сказала она, когда кто-нибудь пригласит к себе Лэни, сделай паузу, глубоко вдохни и скажи: "Хорошо". Поэтому я сделал паузу и глубоко вдохнул, глядя на кружащуюся, танцующую, полностью поглощённую игрой Лейни, которая излучала удовольствие и счастье. Какие же они разные, подумал я, не заметив, что произнёс это вслух. Что? удивилась Тайрин. О, ничего это я так. Она посмотрела на меня в недоумении. А я просто в новь размышлял о том, насколько разными были Лэни и Джейк, но просто Инь и Ян. Однако мне не хотелось посвящать свои наблюдения Тайрин. Я выдохнул и, повернувшись к ней, сказал: "Хорошо". "Вы про что?" не поняла соседка. "Пусть Лэни завтра поиграет у вас". Виту Тайрин был слегка изумлённый. Похоже, она была заранее уверена, что я откажу ей. Ну ладно, коли так. Тогда забросите Лэйни к нам завтра после того, как заберёте её из садика. Хорошо? Я склонил голову к плечу. Интересно, откуда ей известно, когда я забираю дочь и вообще, что Лэйни ходит в детский сад. По утверждению Рейчел нашего округа представляла собой маленькую деревню. и иногда я опасался того, что ее обитатели вооружатся вилами и погонят меня прочь, как чужака. — Прекрасно! Значит, договорились. На дороге показался автобус. Я улыбнулся, зашевелился, и Тайрин ускользнула к Карен, похвалив ее новые сапожки. Я снова стоял один, наблюдая приближение автобуса, этого огромного желтого бегемота, Лейни уцепилась за мою ногу и снова запрыгала, пританцовывая от возбуждения. Она пробралась вперёд между взрослыми, с нетерпением ожидая, когда автобус остановится, и когда двери распахнулись, принялась скакать ещё веселее. Детей, окружавших Лейни, совсем не смущало её поведение, и одна девочка, дочь Каригины, даже потрепала малышку по голове. И тут появился её брат. Лейни бросилась к нему со всех ног, и Джейк подхватил сестрёнку, оторвав от земли. Я вздохнул. Всё в этом мире останется как было. И не страшно, если Лейни завтра отправится в гости. Джейк сидел за кухонным столом, делая домашнее задание. Лейни пристроилась рядом, рисуя картинку мелками и карандашами. Я посматривал на них, разгружая посудомоечную машину. Лэни, слегка нахмурив брови, время от времени бросала взгляд на старшего брата, копируя его манеру держать карандаш. Неожиданно Джэк поднял голову. "Папа?" "Да, сынок", ответил я с нарочитой серьёзностью. "Я сделал, как ты велел". "Что именно?" удивился я. Я был добр к одному пацану, как ты мне и советовал. Сначала я даже не понял, о чём он говорит. Сын не отрывал от меня внимательного взгляда, пока я лихорадочно соображал, о чём это он толкует. Понимаю, что если сейчас промахнусь, то подорву свой родительский авторитет. И потом меня вдруг осенило. Бейсбол. Я поднял бровь, к мальчику вроде Картера? Вот именно. Ну хорошо, расскажи мне об этом. Лэни прекратила рисовать, с большим интересом прислушиваясь к тому, что начал рассказывать Джейк. Ну понимаешь, этот парень Дуг, он вечно попадает в разные неприятности. Какие неприятности? перебил его я. Рейчел Говорила мне, что я должен научиться выслушивать до конца, не перебивая. Но в данном случае я надеялся, что мои вопросы будут восприняты как проявление живого интереса. Похоже, Джейк не обиделся за то, что я его перебил. Ну, вообще-то он сам виноват, поскольку постоянно задирает других. Например, он столкнул одну девочку, Кэтти, в фонтан возле школы. «Ничего себе!» — возмутился я. «Бедная девочка!» Джейк покачал головой. Но «Ну, это Кэтти вообще-то не пострадала. Она и сама не очень-то добрая, но Дуг всё равно не должен был так поступать. Я надеюсь, учитель во всём разобрался. Конечно, но я не об этом хотел тебе рассказать. Знаешь, дети не любят Дуга. Они они называют его ненормальным. Ну так вот. Сегодня на перемене мы остались в школе. Почему? Было слишком грязно после дождя. Понятно. Значит, вы остались в школе. И что дальше? Я решил поиграть в шашки с Дугом. Это очень здорово с твоей стороны. А что делал Макс? Макс был лучшим другом Джейка во втором классе. Мне очень хотелось спросить сына о Максе. Я хотел убедиться, что они дружат до сих пор. Мне нравился этот парень. Макс Он играл с Кевином и Кентом. Прекрасно. Как я уже говорил, я не заставляю тебя дружить с кем бы то ни было. Я просто имел в виду, что нельзя быть злым по отношению к другому человеку, даже если он сам не очень-то добрый. Ну вот именно так я и поступил, заключил Джейк. Я понял. И горжусь тобой, сынок, Лэни наклонила головку к плечу. Я тоже горжусь признала она своим нежным голоском. Джейк просиял: "Да и я сам тоже". Это был один из тех редких моментов, ради которых стоит становиться отцом-домохозяикой. Я купался в лучах родительской славы, в глубине души надеясь, что эта роль получилась у меня совсем неплохо.